Полголоса процитировала доктора Уотса одна из учительниц. Уотс Айзек, 1674-1748, диссидентский проповедник, доктор Богословия, автор книги Псалмы и Гимны 1719 год. Что такое? Вопросила мисс Монфлеттерс, круто поворачиваясь к ней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 она показала на Нел зонтиком, то пчелку хлопотунью следует читать так. Трудись, трудись, всегда трудись, а детство пролетит, никто в безделии тебя, дитя не укорит. Восторженный шепот сорвался с уст не только обеих учительниц, но и всех молодых девиц, которые были также немало поражены, услышав блестящую импровизацию «Мисс Монфлеттерс», ибо до сих пор она славилась как мудрый политик, но никогда еще не выступала в роли поэтессы. Впрочем, в эту минуту кто-то обнаружил, что Нел плачет, и взоры всех снова обратились к ней. «Действительно». Глаза девочки были полны слез. Она хотела утереть их, но нечаянно уронила платок и не успела поднять его, так как ее опередила девушка лет пятнадцати-шестнадцати, державшаяся поодаль от своих товарок, словно ей не полагалось стоять вместе со всеми. Подав Нелли платок, она скромно отступила назад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 — Ваше пристрастие к низшим классам просто поразительно, мисс Эдвардс, — сказала директриса, опуская зонтик и окидывая преступницу строгим взглядом. — Вы так и тянетесь к ним. Впрочем, не менее удивительно, что все мои попытки искоренить у вас эти вульгарные склонности, которыми вы обязаны своему происхождению, ни к чему не приводят.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 платила им. Воспитанницы пренебрегали такой товаркой, ведь она не могла щегольнуть ни увлекательными рассказами о доме, ни родственниками, которые приезжали бы к ней в собственном экипаже и вкушали вино с печеньем в апартаментах обострастной директрис, ни почтительной горничной, которая возила бы ее на каникулы домой ничем таким, о чем любят поболтать и посудачить молодые девицы.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 Противно всем законам природы была не только дурнушкой, но и тупицей, тогда как эта жалкая мисс Эдвардс блистала острым умом, красотой и стройной фигурой. Просто невероятно! Какое-то убожество, внесшее в пансион буквально гроши — от них, кстати сказать, уже давно ничего не осталось — опережает в науках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 как вырастает его репутация когда в нем воспитывается такая благородная девица вот почему мисс монфлеттерс терпеть не могла мисс эдвардс к тому же находившуюся в полной от нее зависимости вечно ее порикала и шпыняла и вот от чего она накинулась на эту девушку когда та как мы уже видели сжавилась над маленькой нел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 — воскликнула директриса, закатывая глаза. Девушка повернулась и низко присела перед мисс Монфлеттерс. Нел увидела ее темные глаза и прочла в них немую, но трогательную мольбу, обращенную к жестокосердной наставнице. Мисс Монфлеттерс только мотнула ей головой, и широкая калитка захлопнулась за этой страдалицей.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 Только сунься сюда, и тебе не миновать ступального колеса. Можешь быть в этом совершенно уверена. Вперед, сударыни. Ступальное колесо — длинный вал, нарезанный горизонтальными ступенями. Над валом неподвижно закреплена широкая доска с ручками, держась за которые и переступая ногами по ступеням вала — Рабочие приводят его в движение. Ступальное колесо соединялось с каким-нибудь механизмом. В английских тюрьмах и работных домах наступальное колесо назначали в порядке наказания. Девицы с зонтами и книжками попарно двинулись дальше. А мисс Монфлеттерс подозвала к себе дочку баронета, чтобы та пролила в ее душу умиротворяющий бальзам — и, отпустив обеих учительниц, которые уже успели обменяться сочувственными взглядами, предоставила им шествовать бок о бок, в самом хвосте процессии, отчего они воспылали еще большей ненавистью друг к другу. Глава 32 Ярость миссис Джарли, узнавшей, что ей грозят колодками и публичным покаянием,